Все успокоилось лишь спустя несколько часов. Братья, а также Чуб с Релем, сидели в комнате Эрила и обсуждали произошедшее. — Я только одного не понял, — проворчал пермиец. — На нас будут нападать или как? — Да, — поддержал его Рель. — Кукла же по-прежнему у нас. — Я бы тоже не отказался это узнать. Эрил потянулся и встал с кресла. — Ладно, ребята, надо попытаться прорваться к Леоноре и Антаре. — Вот гоблин. В первый раз я ночью направляюсь к симпатичным девушкам не ради удовольствий. Все усмехнулись, но тревога никуда не ушла. Мысли Златка метались между подозрениями в глобальном заговоре и ревностью. Он никак не мог забыть то, как Антари смотрела на его брата. Все было бы не так плохо, если бы тот не глядел на нее, как на кого-то особенного. — И чего ему не увлечься старшей сестрой? Она ему куда больше подходит, — думал юноша и злился еще больше. Генерал Девир, пусть и не сразу поверил в рассказанную историю, но, поверив, всерьез озаботился охраной дочерей. Берри нам, правда, разрешили войти, но только когда Антари приказала их впустить. Рель и Чуб остались вместе с людьми Девира за пределами покоев. Леонора спала на огромной постели. Около окна в кресле дремала старая тетушка девушек, состоящая при Антарии, кем-то вроде Дуэньи. Сама девушка выглядела взволнованной и очаровательной в своей тревоге. — Как она? — Эрил сочувственно кивнул в сторону спящей. — Не очень, — призналась Антаре, пытаясь улыбнуться. Она действительно была рада видеть обоих братьев. Сейчас они казались такими родными. — По-прежнему ничего не помнят, Только недавно уснула, а до этого почти все время проплакала. Она понимала, что сестре вряд ли понравится ее откровенность, но носить в себе эти чувства больше не могла. Матери еще пару часов назад стало плохо. Отцу пришлось увести ее и сидеть уже с ней. Антари разрывалась между родными и чувствовала, что сама вот-вот сорвется. — Почему? Она все-таки что-то вспомнила? — подался вперед Эрил. — Нет, — обхватила себя руками девушка. — Она не помнит ничего, даже своей свадьбы или первой брачной ночи. — И я молю всех богов, чтобы не вспомнила. Это лучше не помнить. Я бы не хотела, по крайней мере. Было видно, как трудно Антаре вспоминать увиденное в покоях сестры. Ирония и одновременно трагизм ситуации в том, что Леоне действительно нравился Анатоль. «Что?» — выпалил Златка. «Да, Антаре чувствовала то же самое. Этот подонок ей нравился. Может быть, не так, чтобы она вышла за него замуж, но она считала его другом. Или даже больше. И сегодня она плакала по нему». В комнате повисло тяжелое молчание, нарушаемое только тихим сопением спящей тетушки. Оба брата не знали, что сказать. Антария отвернулась, явно пытаясь взять себя в руки. Слезы постоянно подступали к векам, и сдерживать их становилось все труднее. «Вы хотели что-то спросить?» Когда девушка вновь посмотрела на молодых людей, выглядела она спокойней, но глаза все же подозрительно блестели. «Может, присядете?» «Да». Эрил благодарно кивнул, и они расположились в креслах вокруг небольшого столика с кувшином вина и вазой фруктов. Но прежде чем он предложил, Зладка задал мучивший его вопрос. «Вы ничего не узнали у отца? Нам он сказал, что Леонора не пыталась на него влиять. Ну, может, он что-то вспомнил позже?» «Нет, девушка разлила вино покупкам и подвинула гостям. Мне он ничего не сказал. Впрочем, было не до этого». Она еще больше помрачнела. «Я тоже всю голову сломала, зачем все это затеяли?» «Обычно по расчету, а тут мы имеем дело именно с расчетом, усугубленным преступлением». Эрил старался говорить как можно мягче, получалось не особо хорошо. «Женятся из-за денег, титула или каких-то иных благ?» «Залею не дали хорошее приданное, но неужели только ради денег?» — Не думаю, что только из-за них. Эрилу вновь нестерпимо захотелось взять ее за руку, но еще больше — передышить всех тех ублюдков, из-за которых сейчас в глазах девушки стояли слезы. Она сдерживала их, однако от этого они казались еще горше. — Приданное вашей сестры заключалась только в деньгах? Или было что-то еще? — Еще немного земли. Антари тоже пригубила вина, подумав, что сегодня выпила его больше, чем когда-либо но его воздействие по-прежнему не ощущает. Но там не такие уж хорошие земли, и мало их, лес и болото. Прибыли с них фактически никакой. — Странно, — скривился Эрил. — Я думал, дело в них. Может, там нашли какие-то особые минералы или руду? — Да нет, — девушка для убедительности помотала головой. — Самое обычное болото и самый обычный лес. Там даже охотиться не особо принято. «Тогда зачем их отдали в приданное?» — удивился старший Беррин. Антаре невольно улыбнулась. «Охота там, конечно, не очень хорошая, однако охотничий домик все же есть. Леони обожает его. Уж не знаю за что, но это ее любимое место. Вот отец и решил отдать ей его в приданное». «Хм, а может, там рядом какая-то дорога строится? Собираются товары возить из других стран?» Девушка наморщила лоб, пытаясь вспомнить. Там далеко до любой границы, я сожалею, но, насколько мне известно, ни про какое строительство речь не идет. Да и зачем? Королевский тракт не так уж далеко, он в хорошем состоянии. А с другой стороны этих земель владения соседей, тоже не особо богатые земли. — Мне жаль, — огорчилась Антари. — Я очень хотела бы помочь, но... — Ничего страшного, — улыбнулся Эрил. — Значит, просто продолжим искать причину. Да! — спохватился Златко. — Надо заняться куклой. — Вы уверены, что это безопасно? — встревожилась Антари, глядя, как юноша достает шкатулку. — Нет, но я буду очень осторожен. Если хоть на мгновение покажется, что Леоноре от моих действий плохо, немедленно прекращу. Девушка поколебалась, но потом кивнула. Антари принадлежала к тому типу людей, которые при наличии проблемы предпочитают побыстрее ее решить мучаясь, если та висит у них над душой. Только получив согласие девушки, Златко понял, насколько ему не хочется делать то, что он задумал. Больше всего он боялся, что причинит боль сестре Антаре. «Чтоб выгады все провалились!» — адресовал чародей пожелания тем, из-за кого был вынужден рисковать отношением столь понравившейся ему девушки. Для начала он просто переложил куклу на уже освобожденный от всего остального столик немного подумал и осторожно поднял руку игрушки. Все трое уставились на Леонору. Ничего не произошло, она не повторила движения. Осмелев, зладко проделал тоже с другой рукой куклы. Результат не изменился. Дальше тянуть не имело смысла. Юноша достал заранее приготовленную иголку. Мысленно ругаясь, он поднес ее к ладони куклы и застыл самым дурацким выражением лица. Антаре вздрогнула и нервно посмотрела на сестру. «Я...» — девушка замолчала, уже сама не понимая, что хочет сказать. Под выжидающими взглядами молодых людей пришлось срочно брать себя в руки. «Я лучше сяду поближе к Леоне». Она поднялась и зачем-то пояснила. «Так мне будет лучше видно, есть ли какие-то... изменения». «Хорошая идея», — одобрил тоже волнующийся Эрил и помог девушке выйти из-за столика. Когда Антари устроилась около сестры, тянуть дальше стало невозможно. И Златка, глубоко вздохнув, вновь поднес уголку к кукле. Внутри кто-то трусливо запищал. Чародей, собрав все свое мужество, царапнул игрушечную ладонь. Тут же дернулся и с ужасом посмотрел на Леонору. «Ну что?» — выпалили оба Беррина. Антари суетливо приподнялась, чтобы рассмотреть вторую ладонь сестры. На левой, как у куклы, никаких повреждений не возникло. Леонору напоили какими-то успокаивающими, так что даже боль ее вряд ли бы разбудила. Как назло, рука лежала как-то неудобно, и до нее пришлось добираться, изводя нервы себе и окружающим. «И чего я не достала ее из-под одеяла заранее?» Наконец Антаре смогла увидеть вторую руку сестры. «Нет тут ничего», — облегченно выдохнув, сообщила она. Раздался такой же выдох, но напряжение никуда не делось. В этот раз зладко действовал более решительно и проткнул ладонь куклой иголкой. Ожидая, что Леонора закричит от боли, а всю постель зальет кровью. Однако и этого не произошло. Молодая женщина по-прежнему безмятежно спала. «Кажется, кукла и Леонора никак не связаны», — поделился очевидным Златка. «По крайней мере, сейчас». «Похоже на то», — согласилась Антаре. «Ну, пожалуйста, будь осторожен». «Ты уверен, что это вообще надо?» — шепотом спросил Эрил у Златка. Тот печально кивнул. Это единственный шанс понять, как они все это провернули. По крайней мере, я другого не вижу». «И снова это они», — думал Эрил, глядя, как брат достает кинжал, а Антарис съеживается на кровати. «Кто же эти они и насколько далеко простираются их планы? Если в их власти руководить любым человеком, то сколько людей уже попали в эти сети? И кто будет следующим? Каковы их цели? Просто обогащение?» Или они хотят подмять под себя все государство? Что проще, чем поработить таким вот образом неудобных людей и принимать только те законы или решения, которые выгодны? Да что там, можно и до короля добраться. А вдруг уже? Эти мысли не в первый раз приходили в голову Эрилу. Больше всего его беспокоило то, что о подобном воздействии знают всего несколько человек. Устоят ли пресловутые «они»? перед искушением просто перебить посвященных в тайну. Эрил отлично знал, что при желании можно убить любого, даже при лучшей охране. Они с братом не самые легкие мишени, но от наемных убийц никто не застрахован. Яд, стрела из леса, нож в толпе. Способов убрать неугодного человека слишком много, от всего не защитишься. Значит, нужно устранить причину охотиться на них. К тому же речь идет еще и о хрупких девушках. Поэтому старший Беррин решил воспользоваться тем, что в замке собралось немало весьма важных персон и выбрал тех, кто своим положением в обществе полностью доволен, насколько это вообще возможно. То есть тех, кому нет особой нужды ввязываться в столь опасную авантюру. Эти люди обладали деньгами и властью. Каждому из них Эрил рассказал о вскрывшейся опасности, попросил быть внимательным к людям, занимающим ключевые посты в правительстве и просто имеющим вес в обществе. И, разумеется, обмолвился, что поделился этой информацией с еще несколькими персонами, не назвав никаких имен. Однако он понимал, для полной безопасности необходимо расковырять улей. Подобная перспектива и нравилась, и не нравилась Эрилу одновременно. Златко натянул перчатки и, шипя про себя ругательство, коснулся кинжалом живота куклы, в котором при нажатии чувствовались какие-то твердые предметы. Только боги знали, каких усилий ему стоило вспороть ткань. За эти недолгие мгновения он успел проклясть все на свете и минимум три раза помолиться. Правда, даже сам юноша не помнил, кому. К неимоверному удивлению Златка все обошлось. Никаких повреждений на теле Леоноры не возникло, за что он тут же возблагодарил всех богов, которых знал. Теперь чародей мог посмотреть на внутренности куклы. Судя по тому, с какой скоростью рядом оказались Антари и Эрил, это интересовало всех. Златка не удержался от того, чтобы все делать о очень медленно. Впрочем, когда он разложил все оказавшиеся внутри предметы, ситуация не стала яснее. Какой-то камень, похож на гематит или иначе кровавик, начал перечислять Златка. Весьма магический камень. Часто его используют как защиту от темных сил, даже духов и демонов. В нем заключена громадная энергия позволяющая носящим этот камень воздействовать на других людей. В запретной магии один из приемов — это использование наоборот. То есть он может помочь воздействовать на человека, который когда-то носил этот камень. Или на того, чьих... Эм... Юноша достал из куклы, перевязанную узкой красной лентой отемных волос. Локонов он касался. Поежился даже Эрил. Кусок обожженной бархатной ткани. Продолжил Златко. «О, я помню этот цвет! У Леони есть такое платье!» Встрепенулась Антаре. «Ага!» Многозначительно протянул чародей. «Дальше...» Монетка. Бронзовая. Старинная. Эрил глянул на тусклый кругляшок в руках брата. «Восточные земли, судя по надписям. Их письменность, но конкретнее я не скажу». Монетки не более двух-трех веков ревниво добавил Златка. «Правящий дом князей Веданских!» скромно вставила Антари, немного помолчала и продолжила. «Они начали в своих землях чеканить монету четыре века назад, провозгласив это небольшое княжество в восточных землях на реке Уми, притоке Триная, независимым государством. Точных дат не скажу, но, кажется, они не просуществовали и пары веков. Ныне эти земли принадлежат, если не ошибаюсь». Кому-то из правящего дома князей Загорских. Барины возрились на девушку с немым восторгом. — Вы любите историю? — восхитился Златка. — Скорее, истории, — улыбнулась Антарья. — Когда-то мы путешествовали всей семьей в тех местах. Я запомнила этот герб, так как тут такая собака смешная, — девушка хихикнула, будто пьяная. Видите, глаза в кучу и язык на бок. Братья по-новому взглянули на монету. Геральдический пес на ней и правда производил впечатление хорошо набравшегося. Настроение у присутствующих даже немного поднялось. Тем более последняя находка страшной совсем не выглядела. Обычная сухая трава. «Наверное, ею просто набили куклу», — предположила Антаре. «Или все же нет? В ней есть магия?» «Я не чувствую». Златка на всякий случай понюхал длинные шелестящие полоски бурого цвета. Но Ива говорила, что магию трав обычным чародеям не понять, иногда даже не ощутить. — Кстати, очень похоже на ведьмовские причиндалы, — поделился наблюдением Эрил. — Ива не ведьма, — привычно огрызнулся Златко. — Да, но она из ведьмовской семьи, и уж точно о ведьмовстве больше нас с тобой знает. — Согласен. — А где она сейчас? — Да дома. Где еще быть? В своих восточных лесах, то есть. «Ты можешь с ней связаться?» «Ты представляешь, какое это расстояние? Я буду туда больше месяца добираться». «Ну, ты же маг!» «И что?» «Магия не панацея от всех бед!» «Хотя...» Златка встрепенулся. «Ива купила своей тетушке шар». «Шар?» «Ну да, такой специальный, для связи, чтобы разговаривать с тетушкой, когда вернется в Стонхерн. Огромную сумму на него потратила, между прочим». — А ты чего такой родителям не купил? — Сдеваешься? — Конечно. А Ива, похоже, не боится. — Сравнил. И вообще речь не об этом. Ива должна быть еще у тетушки. Значит, шар где-то неподалеку, и с ней можно связаться. — Так, это уже дело. Что тебе для этого нужно? — Такой же шар. — А своего у тебя нет? — Нет. Зачем? — Ваша колдовская братья любит такие шары, сам видел. — Ага, угадалок на ярмарках. — Только чтобы для связи заработала, а не для антуража, нужен специальный шар. — Это очень сложный артефакт, его только особые специалисты делают. — Ладно, убедил. — хмыкнул Эрил, всем своим видом демонстрируя обратно. — Тут полно магов, может, у кого-то из них есть шар? — Чужой — это плохо, — скривился зладка. Они же еще настраиваются на конкретного человека. Ну, можно попробовать. Надо только... Подождите! Вдруг вскочила Антари. Тут в замке? Да-да, точно! Тут жил чародей. Такой старый, похожий на сказочного звездочета. Этим летом он умер. Может, у него был шар? Надо посмотреть. Я сейчас узнаю. Девушка рванулась к выходу, но Эрил мгновенно перехватил ее запястье. Нет. — ответил он на возмущенный взгляд. — Но мне надо объяснить все Молли, нашей хозяйки. Я даже не знаю, нашлись ли у старичка наследники и не продали ли его вещи. Но в любом случае нам нужно ее разрешение, чтобы взять что-то из его вещей. — Сделаем иначе. Он поднялся и направился к двери. Открыв ее, ткнул пальцем в одного из стражников и приказал. — Найдите мне дворецкого. Немедленно. Антари знала этот тон. Так порой говорил ее отец, и никто никогда не осмеливался ему возражать. Вот и Эрила мгновенно послушались, даже с учетом того, что он не имел права приказывать людям генерала девира Девушка умиленно улыбнулась. Спустя весьма короткое время Дворецкий уже стучал в дверь. О чем Эрил говорил с ним, Антари не слышала, но шарым принесли в рекордные сроки. «Как все -таки — Как все-таки удачно! — пробормотал Златка, разглядывая шар. — Довольно старая вещь. Сейчас заклинания строят немного иначе. Больше стараются работать с энергиями. А тут почти целиком словесная магия. — Ты сможешь с ним работать? — задал Эрил главный вопрос. — Нужно посмотреть. Сейчас. — Хорошо. Не отвлекаем. Военный повернулся к Антаре. — Скажите, Антари, было в смерти этого мага что-то подозрительное? Вопрос девушку ошарашил. — Я... — Не знаю. Я же тут не такая частая гостья. Он старый был. Нужно у Молли спросить. — Да, надо. А я спрошу у Мориса. Мы служили вместе. — А Анатоль с Леонорой сюда часто приезжали? — Анатоль же родственник хозяевам, если мне не изменяет память. — Да, он троюродный кузен Молли. По отцу, если не ошибаюсь. — Потрясающе! Никогда не мог запомнить, кто кем кому приходится, — искренне восхитился Эрил. — Так они с Леонорой приезжали сюда? — Несколько раз. Они же живут неподалеку. — А до свадьбы тут были? — Кажется, нет. Или были. Надо у Леони уточнить. Тем летом она много по друзьям без меня ездила. Может, и к Молли заезжала. Наши семьи дружат. Но с Анатолием они точно не здесь познакомились. Златка старался не вслушиваться в беседу. Чем-то она его неуловимо раздражала наверное, самим своим фактом. Чародей обругал себя за это и в очередной раз посетовал на отсутствие друзей. Они быстро приводили его в чувства. В семье же, какая она замечательная ни была, в душу лезли какие-то странные чувства, непонятные эмоции, страхи, которые, казалось, давно уже себя изжили. Златка подозревал, что еще и разум отказывал. Периодически. — Так, работай! — прикрикнул на себя юноша. «Сколько можно сопли пускать? Зла не хватай! Сосредоточься и работай!» Шар оказался действительно старым. Заклинания на нем порядком обветшали, но еще держались. Зладка проверил их разными способами и вдруг понял, что, несмотря на кажущуюся дряхлость, они очень крепкие. Особенность словесной магии — если все сделано правильно, она почти вечна, что в очередной раз подтверждало старую истину о том, что слово — самое сильное оружие. Златко обожал словесную магию. Он вообще считал себя фанатом слова. Его очаровывали сплетения слов, их связь, возможность ими вызывать чувства и все переворачивать в душе. Но подобрать ключик к чужой вещи, увы, куда сложнее, если та заговорена. Современная магическая наука рекомендовала заклинания на основе построения энергии как более стабильные, логичные и универсальные. Они не зависят от тембра голоса или ритма речи чародея но и взломать их проще. Со словесной магией так не получится. Как вообще подобрать ключик к вещи совершенно незнакомого человека? Златка мысленно застонал. По сравнению с Эрилом он терял очки. Если провалится еще и с шаром... Не думать об этом. Думать только о работе. Так, с чего же начать? Шар старинный. Юноша пытался воскресить в памяти уроки истории. Тогда магия была уделом избранных. Сильных охранных заклятий на волшебные вещи в то время не ставили. Только защиту от дурака, чтобы какой-нибудь идиот с зачатками способностей случайно не активировал их. То есть фраза, заставляющая артефакт работать, должна быть не совсем обычной. Шару не меньше 500 лет. Горный хрусталь. Цельный камень, без дефектов. Но не очень большой. Сейчас горный хрусталь таких размеров добывают в основном в горах предвечными снегами. Но тогда это было слишком опасно. Да, точно. Значит, остаются только месторождения в закатных горах и на риском хребте. В горах у долин закатов хрусталь могли добывать или люди, или лефы. На язык лефов эти каракули на подставке не похожи. Люди же там говорили на нашем же языке. Вернее, на одной из его вариаций. Но надписи все равно ему не принадлежат. Следовательно, это все-таки Рийский хребет. Значит, язык должен быть какой-то из рийских, но достаточно распространенный. Толку-то? Я все равно ни одного из них не знаю. А что я вообще знаю про ту местность? Сведений на данную тему в голове оказалось удручающе мало. Оно и не мудрено. Слишком далеко эти земли располагались. Единственное, что приходило на ум, это история о том, как местным населением правил какой-то жуткий эксцентричный тиран. Народ же там всегда жил трудолюбивый и спокойный, не в пример другим горцам. Поэтому свержение деспота стало для него деянием поистине героическим. Они даже сочинили на эту тему песню, обретшую известность во всем мире. Целиком ее теперь уже никто не помнил. Но первая строчка стала чем-то вроде крылатого выражения, означающего борьбу против тиранов. Как же она звучала! Знал же! «Вперед, предгорья сыны!» Настал ведь битвы час. А на языке оригинала. Как же там? Литонарша Скотье. А за марше. Зладко. Эрил тоже явно знал эту фразу. Ты чего? Юноша только отмахнулся, с удивлением обнаружив, что шар неожиданно открылся. То есть появилась возможность подхватить заклинание и подстроить его под себя. Очевидно, это получилось потому, что прежний хозяин умер. А никто другой до этой фразы не додумался, или просто не пытался. Подумать только. Революционная песня. Ну, дает старик. Так, а как же теперь его вызвать? В обычной ситуации шары знакомили, то есть связывали заклинанием, когда те находились рядом. Можно было еще использовать особые кольца или браслеты. А тут-то как. Златка захотелось побиться головой об стол. Что за день сегодня такой? Еще и Эрил воркует Сантари. Вот чего она ему так улыбается? Будто меня тут вообще нет. Нет, надо быстрее что-то делать. Юноша вызвал в памяти образ Ивы и мысленно позвал подругу, уставившись в шар. Никакой реакции. Златха обхватил хрусталь руками и настроился на магию разума. Ива, Ива, Ива, ответь! Ну же, подружка, ты очень нужна мне! В шаре заклубился туман, больше похожий на дым, но развеиваться он не спешил. Юноша невольно подумал, что, будь он уличным шарлатаном, пророчеств можно было бы надавать целое море. Однако отображение лица знахарки никак не проступало. — Ива, отзовись! — Ива! — Ива, знахарка из восточных лесов! — Ива, это Златка! Чародей решил позвать вслух. — Может, так будет действенней? Туман по-прежнему клубился, но ответа от подруги не поступало. — Слушай, Златка, а сейчас же ночь! — вдруг произнес Эрил. — Люди спят, наверное. — В восточных лесах уже утро! — буркнул чародей. — Ну, раннее. У девушки каникулы. Она хоть и деревенская, но вроде поспать очень даже любит. Златка с друзьями отдыхали у нас на зимние праздники, — пояснил Эрил, внимательно слушающий Антари. — Я тоже ненавижу рано вставать. Улыбнулась та, а Златко задумался. Ива и правда ненавидела ранние подъемы. Это существенно портило ей жизнь, особенно с учетом знахарского дела. В деревнях вообще принято вставать рано. В Стоунхерме девушка об этом благополучно забыла. Но перешла ли дома на прежний режим? Или, по возможности, ленится? — Может, стоит позвать ее тетушку? — предложил Эрил. — Ее же, Шар. Да и встает она рано наверняка. — Ее я не знаю так что это практически бесполезно. «О, можно позвать Ло!» Ло заинтересовалась антария «Это Ивин возлюбленный. Они со Златко вместе учатся по направлению разум». Эрил наблюдал, как брат сосредотачивается, но вслух он говорить перестал. Вероятно, так проще было связаться с вампиром. зладко тем временем судорожно пытался сообразить, как связать шар с Ло. Он же к нему никакого отношения не имеет. «Везли-то шар тетушки?» Кстати, юноша невероятно забавляло что имя единственной родственницы Ивы он узнал только перед самым отъездом подруги, и то лишь из случайно услышанного разговора, когда Ло напрямую спросил. Знахарка же всегда называла тетушку только так и не иначе. Чародей вновь уставился в шар. Представил, что от него на восток уходит тонкая магическая связь в одно мгновение преодолевает огромное пространство, чтобы отозваться в маленьком домике на краю деревни. «Госпожа Полонея!» «Ло! Ива!» — мысленно позвал Златко. «Хм! Тетушка Полонея! Да ответьте уже кто-нибудь!» Ранним утром Полонея просматривала подвешенные над окном травы, лениво размышляя, добавить одну из них для успокоения нервов в чай или просто испечь блинчики. Первое проще, второе надежнее. События последних дней произвели на племянницу нехорошее впечатление. Так что к блинчикам нужно еще какое-нибудь варенье достать. Да и с упырьком ее нехорошо получилось. Пожалуй, даже земляничное. В этот момент странные ощущения пошли от подарка Ивы. Достаточно большого хрустального шара, который любимая племянница привести то привезла, но что с ним делать, толком не объяснила полонея приподняла брови и достала его из шкафа да точно от него размышляла ведьма разглядывая странный туман заполонивший шар если бы это произошло в отсутствии ивы она решила бы что племянница хочет с ней связаться но сейчас та приспокойно дрыхла в соседней комнате в объятиях своего упыря тогда чего эта штука чудит полонея некоторое время разглядывала шар но потом поставила его обратно Никто из ее подруг еще не знал, что с ней можно вот так связаться. Значит, это какая-то ошибка. Или все же нет? Женщина услышала шаги за стенкой. Обычно Ло ходил бесшумно. Значит, что-то его разбудило, и он сам еще не соображает, на каком он свете. Поланэя хмыкнула и прошла в соседнюю комнату. Ну, так и есть. Проснулся. Стоит красавчик, непонимающе крутит головой. — Что случилось? — тем временем прохрипел Ло. — А что случилось? — решила прикинуться непонимающе ведьма. — Такое чувство, что звал кто-то. — Кстати, это вариант. Если это кто-то из знакомых Ивы или Упырька. — Может, и звал, — проворчала женщина, жестом пригласив следовать за собой. — Видишь, Ивен подарочек чего-то чудит. — Он вроде бы прозрачный был, — зъерошил Ло волосы. — Точно. Знаешь, как эта штука работает? Ни разу не пользовался, хоть и видел со стороны. Вспоминай. Лос вел брови, но работе мыслей это не помогло. У моего отца есть такой шар, но он ему от какого-то предка достался. Старый? Жуть. Там все на словах, а тут другой тип магии. То есть ты не знаешь? У дяди тоже есть. Старый? Туман в шаре начал клубиться куда активнее. Волнуется, отметили оба собеседника. — Ну, вообще нет, — добавил Ло. — Не волнуется? — Не старый. — Ну и как он действует? — Понятия не имею. — Почему? — А дядя его никогда не активирует. Когда вот такой туман начинает в нем клубиться, он жутко ругается и закрывает шар какой-нибудь тряпкой. — Может, и нам закрыть? — А если это что-то важное? — Тогда тем более. Но оба не сдвинулись с места. Туман в шаре стал синим. Наверное, надо его разбудить, поделился идеей Ло. Да, наверное, согласилась тетушка, наблюдая, как цвет меняется на фиолетовый. Ага. И чего не идешь? Боюсь. Ты же вампир. А это Ива утром. Шар стал почти полностью красным. Ну и чего вы меня не звали? Ива появилась неожиданно даже для Ло. Девушка явно не выспалась, отчаянно зевала и терла кулачками глаза. «Это не мы!» — открестилась Полонея. «Это он!» — Ло, обвиняющий, ткнул пальцем в шар. Ива немного проморгалась и ахнула. «Вы чего же вызов не принимаете?» Она рванулась к шару, активировала заклинание и еще по пути к столу произнесла. «Ива, кто вызывает?» Услышав такой родной, хоть и хриплый голос подруги, Златка разве что не вскрикнула от радости. «Ива, это ты?» «Златка?» — ответили ему из шара. «Златка, это ты! Как я рада! А как тут изображение включается?» «Ты меня спрашиваешь?» «А ты что, не знаешь?» «Ну, ты же специально покупала шар! Тебе должны были все рассказать!» «Мне бумажку какую-то дали, только я ее в Станхерме забыла!» Потрясающе! «А как ты собиралась им пользоваться?» «Я думала, тут все ясно». «И как? Ясно?» «Что-то не очень. И вообще, ты же не хотел такой покупать для родителей, а сейчас по нему говоришь. Значит, все же купил. Тебе тоже должны были все объяснить». «Это не мой шар». «Ну так спроси у хозяина. Он умер». Повисла нехорошая пауза. «Златка!» — протянула Ива. А ты вообще чего меня вызывал? Отвечать юноша явно не спешил. А если ему приказать показывать изображение? Прошептал Ло. Кому? шепотом спросила Ива. Шару. Но он же не на словесной магии. А как ты его вообще включила? Заклинанием. Мне его при продаже показали. А про видимость не показали. Да я вообще думала, что она сама появится! Может, Ива и Ло думали, что шепчутся, но златкая и разве что не прижавшиеся к шару Эрил и Антари все слышали. «Эй, ребята, вы меня будете слушать вообще?» — возмутился Берлин. «Ой, да, конечно!» — тут же устыдилась Ива. ну ты же ничего не говоришь!» — одновременно с ней возразил Ло. «У них всегда такой бедлам!» — прошептала Антари на ухо Эрилу. «Всегда!» — кивнул тот. «А кто с тобой, Златка?» — послышалось из шара. «Да», — спохватился юноша, — «это мой брат Эрил». «Здравствуйте», — отозвался тот. «Эрил, рада тебя слышать», — улыбнулась Ива. «И Антари, вы ее не знаете. Это моя... наша новая знакомая». «Очень приятно», — на три голоса поздоровались у другого шара. «С нами еще моя тетушка». «Доброго утра, госпожа Полонея». «Ива нам много про вас рассказывала», — подольстился Златка. «Еще бы!» — хмыкнула та. «Ива, я же учила тебе смотреть на воду в поисках ответов!» Тетушка имела в виду самое распространенное у ведьм гадание. «Ну да, но ну к чему это сейчас?» «В случае нашего ремесла важна не столько сама вода, а то, что в ней отражается. И в отражении можно увидеть настоящее, прошлое или будущее». «Этот шар для связи, по сути, то же самое. Того же самого порядка, так сказать. Что главное, когда смотришь на воду?» «Настрой», — быстро ответила девушка. «Нет, думай». «Вопрос?» Нет. «Э, э «Думай, Ива, чему вас только в университете учат?» «У меня утро», — проворчала юная чародейка. «Вот и должно от зубов отскакивать, потому что тут не думать, а помнить надо». — Тетушка, — взвыла Ива, — не мучай меня. Я смотрю на воду, давно уже не задумываясь. Настроилась, посмотрела, пожелала что-то увидеть и... — Вот, пожелала. Самое главное в подобном колдовстве — желание. Вот и пожелай, чтобы шар показывал твоего друга и то, что его окружает. — А ты, юноша, позволь ей это, если желаешь, конечно. — Конечно, желаю, — торопливо ответил Златка понимая, что Полонея говорит сейчас не о простом желании, а об особом настрое, который покажет магии, что делать, а также о разрешении с его стороны. — Что-то я совсем разленился на каникулах. Вернусь домой и сяду все повторять, — пообещал себе он, видя, как туман шари рассеивается. — Ой, я тебя вижу! — раздался счастливый Ивин голосок. зладко невольно улыбнулся, видя заспанную мордашку подруги. На ее щечке остался след от подушки. «Как же я рад!» — вырвалось у него. Только сейчас он понял, насколько сильно соскучился. Нестерпимо захотелось обнять ее и покружить. Меньше чем за год эта девочка стала ему необходимой, такой важной. «Гоблин! Да он даже эту вампирскую морду был рад видеть!» Пришлось снова всех представлять. Когда с любезностями было покончено, зладко взялся рассказывать о произошедших сегодня событиях. «Вот я и подумал, что ты, и, разумеется, вы, госпожа паланея можете что-то знать об этом. Ну, в основном об этой траве». Ива выглядела растерянной. Поэтому Златко совсем не удивился, когда ее отодвинула в сторону тетушка и потребовала поближе показать ей вещи. «Про камень ты и все верно сказал. Ткань, отношена во платье, это ясно. Нужно, чтобы сделать дополнительную привязку к жертве». Полонея скептически вглядывалась в шар. Не удивлюсь, если из этого же куска сделали одежду для куклы или просто ее им обернули, а потом сожгли. Часть снаружи, часть внутри. Но это уже домыслы. Про монету ничего не могу сказать. Возможно, символ, плата. Демонической силы ты не почувствовал? Чародей отчаянно замотал головой. Вот уж чего бы не хотелось. Хм, или смогли ее забрать без остатка, или куда-то не туда идем. «Теперь покажи траву». «Мне она показалась обычной», — начал Златка. «Но Ива говорила, что магию трав нам не почувствовать». «Правильно Ива говорила», — скривилась Полонея. «Только через шар я ее тоже не почувствую. Поэтому придется проверять. Готов?» «Конечно». «Тогда нужен металлический, любого металла, кубок». Эрил метнулся к камину, на который убрали все, что до этого стояло на столике. «Есть!» Златка показал ведьме добычу брата. «Хорошо. Ива, ты слушаешь?» «Ага», — с полными восторгой глазами закивала девушка. «Отлично. Теперь нужны две медные монеты», — вновь обратилась Полонея к Златке. «Медные?» — удивился тот. «Да, любые монеты, но обязательно медные». «Один момент». «Как выяснилось, найти нужные монеты в комнате знатных девушек не так-то просто». У Берина в кошельках тоже меди не оказалось. Как всегда, выручил чуп. Поланэ только покачала головой и проворчала что-то о том, что барские замашки до добра не доводят. «Теперь брось сначала одну, потом вторую в кубок», — приказала она. «Но так, чтобы они обязательно звякнули». Если зладко и удивился, то ничего не сказал. Ло с непроницаемым лицом следил за его действиями. Кстати, эта невозмутимая мина смущала Берина. Он уже привык к тому, что вампир при друзьях не стесняется показывать свои эмоции. В начале беседы так и было, кстати. Наверное, все дело Верили и антари Но не могла же она ему тоже понравиться. Да нет, он же сывой Или все же... Монетки звонко звякнули о кубок. Теперь красное вино. С этим проблем не возникло. И жемчужина. Антаре без слов потянулась к серьгам. Сняла одну из них и протянула Златка. Только жемчуг, не золото, предупредила Полонея. Чародей осторожно вытащил жемчужину из драгоценного металла, радуясь, что украшение не особо старинное, иначе сделать это так легко не удалось бы. Очень осторожно опусти его в кубок, чтобы ни всплеска, ни звука. Ведьма проследила за действиями мага. Теперь запоминай: надо будет сказать: На вене ворожу! — Истину узнаю, у травы спрошу. — Запомнил? Повтори. Златка послушно повторил фразу. Тетушка удовлетворенно кивнула. — Как произнесешь, поджигай вино. Надеюсь, оно у вас достаточно крепкое? Как подожжешь, быстро поднеси траву из куклы к огню, но не дай ей загореться. Твоя задача — посмотреть, какого цвета станет пламя. Все, смотрите. «Кстати, жемчужина, скорее всего, повредится. Не жалко, красавица?» «Нет», — безапелляционно ответила Антари, не задумавшись ни на мгновение. Поланея только хмыкнула. «Тогда приступайте». Златков вздрогнул. Первый раз он занимался, по сути, знахарской, ведьмовской работой. Здесь все было так нечетко, размыто, зависело от вещей совсем ему непонятных. «А где работа с энергией?» А где стройные логичные заклинания? Нет, не его это, но выбора нет. Чародеев вздохнул поглубже и максимально четко проговорил. На вине ворожу, истину узнаю, у травы спрошу. Ему показалось, что-то изменилось вокруг, но он не смог разобраться в собственных ощущениях, так как действовать нужно было быстро. Наверное, Златка больше всех поразил результат этих странных манипуляций. Пламя окрасилось в удивительный розовато-сиреневый цвет. «Так, гаси огонь, немедленно!» Паланея даже вскочила. Только когда юноша, дернувшись, закрыл кубок, потушив таким образом пламя, опустилась обратно на лавку. «Нельзя больше пары мгновений!» — проворчала она, проведя рукой по лбу. «Фух!» — напугал. «Так какое было пламя!» Эрил, Антарий и Златко ответили одновременно. Паланея помрачнела еще больше. «Плохо. — Плохо. — Почему? Младший Берин подался вперед. — Почему плохо? Антари за его спиной ухватилась за руку Эрила. — Я подозревала, по описанию колдовства, что ты дал, но надеялась, что ошибаюсь. К тому же такая редкость. Вот ведь гоблин. Не думала, что когда-нибудь столкнусь. — Это... — ведьма глубоко вдохнула. — Не наших земель чародейства. Я о нем только слышала, ни разу даже не видела. Так на шабашах работали. Грязное и подлое колдовство. Но нашу братью это редко останавливает. И если до сих пор не распространено довольно сильно, значит, там какие-то условия, которые выполнить обычные ведьмы или колдуны не могут. Подробности я не знаю. Но говорили, что это колдовство позволяет вынуть из живого человека душу, переместить ее в некий особый сосуд. И человек при этом не умрет, не потеряет память, не станет дурнем. Как-то так. Но про управление, вот такое кукловодство, не болтали. Вообще про кукол никто не говорил. Это именно ведьмовство. Травы, заклятия, слова, ритуалы. Я особо точно не знаю. Речь тогда вообще шла только о том, как извлечь душу из человека. Некоторых из наших это очень интересует. Ива не знала, как остальным, но ей стало страшно. Девушка понимала, что ее тетушка никогда на подобное не пойдет. Да и зачем? Но знахарка иногда забывала, насколько сильно отличается мир ведьм от того, в котором жила сама юная волшебница. — У нас на шабашах разные толкуют. Иногда бахвальство одно. А порой такое узнаешь, что сам никогда в жизни бы не попробовал. — Считайте наши шабаши. Чем-то вроде ваших университетов. Только времени куда меньше отнимай, да и веселей проходит. Поланея усмехнулась. Кстати, порой такие рецепты... Ну да ладно. А думаю я, что вы имеете дело именно с тем колдовством, о котором я говорю? Из-за травы, которую вы мне показываете. Собственно, если бы мне про нее не рассказали, я бы, может, не запомнила про подобную гадость. Души, сосуды — это меня мало интересует. А вот особая трава... Да, это дело. Так вот о ней. Она только выглядит обычной чередой. Насколько я знаю, такой оттенок дает череда только с одного болота в центральных землях. Причем она там не только росла. Там же ее сушили, там же над ней колдовали. Насколько я знаю... «Больше ни для чего такая обработка этой череды не нужна. Так что, получается, вы имеете дело именно с данным колдовством». «Как его название?» Антари сама не заметила, как оказалась так близко к шару. «Это, девонька, я тебе не скажу. Кто их знает, как его там называют? Да и вообще, ваши злыдни это колдовство только за основу взяли. Тут же дело не в душе явно». Душа же вернулась к твоей сестрице. — У вас там все ради управления затевалось. Уж не знаю, как они этого добились. — Нет, я про болото. Девушка дрожала и сама не могла понять, почему. — Как оно называется? — Вот ты спросила. Сколько лет прошло? На кое оно мне сдалось, это болото, столько его помнить? Ива по лицу Антари догадалась, что той очень важно узнать это название. И Златка явно понимал, почему. Другу знахарка привыкла верить. Значит, необходимо выудить из тетушки эти сведения. «Ты же все-все про травы знаешь», — подольстилась Ива. Полонея скептически глянула на племянницу, мигом разгадав маневр. «Многое, но не все». «Все, не все, но очень-очень много», — продолжила знахарка. «Ты же всегда меня учила смотреть, где трава выросла». «От этого же так много зависит! К тому же ты сама сказала, что именно на такую необычную особенность и обратила внимание!» «Я не отрицаю. Про нее, да, запомнила. А про место нет». «Тетушка, ну, пожалуйста, попробуй!» Ива умоляюще посмотрела на тетушку. Перед таким взглядом та никогда не могла устоять, хоть и старалась не показывать это племяннице. «Вот вы сидели на шабаше. Кто-то завел этот разговор». С чего вообще начали рассказывать про эту траву или это колдовство? — Вот этого вообще не помню. Но про души, демонов, темные силы часто говорят на шабашах. — И потом, Ив. Но ну мы уже подвыпившие были. — Однако сам факт ты запомнила. Значит, и название можно попытаться. О! А может, тебе это название что-то напомнило? Ну, как знаешь... Когда говорят про винокурни, невольно думаешь, что там пьют вино и курят. Или при слове Снегирь вспоминается староста Моловки. Уж не знаю, почему ему это прозвище дали. Потому что вечно пузо в красной рубахе выставляет вперед и ходит, проворчала полонея. Поняла мысль твою. Сейчас подумаю. А ты, добрый молодец, пока выуйди из кубка жемчужину, положи ее на платок. И если девица вторую даст, то заверни их в этот платок. Пусть сестрица помороченной девки сошьет из него маленький мешочек. Как будет готово, прочитаешь над ним обережный заговор. Я тебе потом скажу, чтобы записал, он длинный. А этот мешочек, пусть та, что была заколдованной, носит, пока вы не разберетесь, кто с ней такое сотворил. От такого колдовства, может, и не защитит, но ей сейчас надо головку беречь. Не равен час, кто-то попытается в ней что-нибудь подправить. С таким амулетом? Ему так просто это не удастся. Там не только магия будет, но и сила двух ее защитников, в том числе родственницы по крови. Это хорошо. Хотя брат подошел бы лучше. Может, отец? Нет, отец это не то. Кровь отца в ней и так есть. Тут другое нужно. В общем, действуйте. Я пока подумаю. Только не шумите. Все замолчали. Только Зладка Сантари тихо шуршали, занимаясь чем приказано, а Полонея задумалась. Ива воспользовалась перерывом и с упоением принялась записывать новый рецепт, как она почему-то называла все знания по знахарству и ведьмовству. Лос Эрелом почувствовали себя лишними на этом празднике жизни, хотя обоим было о чем подумать. Вспомнила. Тетушка произнесла это как раз тогда, когда Ива дошла до середины описания ритуала, заставив ее сжипеть от досады. Не знаю, насколько это поможет, но тогда я почему-то подумала про плохих воров. Уж не знаю, почему. Глупо, наверное. Все были обескуражены. Как из подобной ассоциации прийти к названию? воропустцы! спустя пару секунд молчания произнесла Антари. «Похоже?» Полонея неуверенно кивнула. «Вроде похоже, но я не уверена, ребята. Столько лет прошло». -А что за воропустцы? посмотрел на антаре Эрил. Так раньше, несколько веков назад, назывались земли восточнее нашего имения. Когда-то там точно такие же болота были, но потом в них развелось невероятное количество всяких монстров, нежити, нечисти, начали даже на деревни нападать, не говоря уже о путниках. Вот и не выдержали господари тех земель, собрались и оплатили магам осушение тех болот. А земли моей семьи лежать чуть в стороне и к воропустцам вроде как не относятся, но болото тоже есть. Если так подумать, то по сути тоже болото, только восточнее. Моему предку, кстати, предлагали тоже поучаствовать в осушении. Но он то ли денег пожалел, то ли перессорился там с кем-то. Не помню точно, что про это хроники пишут. Но главное, участвовать не стал. Похоже, лучше поучаствовал, заключил Златка недовольно думая, как вздорный характер предка может отразиться на далеких потомках. Неужели из-за этих никому не нужных болот сли они сделали такое? Мою прекрасную, гордую, умную сестру? Антари сама не понимала, почему, но эта мысль ее просто убивала. Не из-за любви, страсти, гордыни, даже не из-за денег, а из-за какой-то болотной травки? Возможно, эта трава могла принести власть, пояснил Эрил. Для многих власть самая желанная. Антаре закрыла лицо руками, не понимая, что с ней, почему ее так трясет и так отчаянно хочется плакать. Сейчас она чувствовала себя такой несчастной. Девушка сама не поняла, как оказалась в объятиях Эрила. Наверное, он сам обнял ее, но полной уверенности в этом не было. Потом же все смешалось, но она плакала. Это Антаре помнила точно. Плакала, несмотря на то, что ненавидела плакать на глазах у кого-то, особенно незнакомых, по сути, людей. «Похоже, у нее запоздалая реакция на все эти события», — поделилась Ива, когда Эрил увел Антари подальше от Шара. Златка с трудом отвел взгляд от рук брата, обнимающих эту девушку. «Да, похоже». Помрачнев, пробурчал он. «Хочешь, продиктую рецепт успокоительного?» — Не нужно ей успокоительного, — вмешалась Поланея. — Сейчас выплачется, налей ей вина больше. Можно чего-нибудь горячего еще. А брат твой с ролью утешителя и так справится. Молодой чародей помрачнел еще больше. — Златка, все в порядке? — осторожно спросила Ива. Тот только кивнул. — Уверен? — Конечно. Знахарки достался полный раздражение взгляд. — Хорошо. Если что то теперь ты знаешь, как со мной связаться». Ива и сама сообразила, что Антари с Эрилом не ушли слишком далеко и вполне могут услышать разговор. «Ты собираешься заняться этим делом? Выяснить, кто и зачем заколдовал эту девушку, Леонору?» «Не знаю еще», — покривил душой Златко. «Все очень сложно. Не уверен, что моими силами тут можно что-то сделать». «Слушай, а зачем им все болото?» сколько той травы требуется. Собрал и готово. — А ты пробовал траву на болоте высушить? — А ее только там надо сушить. — Похоже, что да. Кстати, вновь вмешалась полонея, Если захочешь проверить наши домыслы, то пусть кто-нибудь съездит на те болота и посмотрит, не стоят ли там такие... глиняные жаровни. Сверху череда должна сушиться. Снизу огонь или тлеющие угли. Не знаю, как они там решили. Но и в пламя, и в угли должны иногда класть пучки череды для пущего эффекта. Так по-умному делают, если нужна трава, выросшая и высушенная в определенном месте. Судя по тому, как эти злые дни дела делают, среди них глупцов не так уж много. И поэтому меня удивляет, что в мужья этой даме выбрали такого мужчину, если он таков, как ты рассказывал. Подал голос все это время молчащий Ло. Мне кажется, нужно понять почему. Как и то, почему от него с такой легкостью избавились. Меня самого это решение очень удивляет. Нет, я понимаю причины. Зладка взъерошил волосы на затылке. Но все-таки убивать сообщника при первой же угрозе. Есть в этом что-то странное. — Златка, я умоляю! Ива непроизвольно прижала руки к груди. «Будь осторожен!» Никогда не понимал, что отвечать на такие слова, покачал Беррин головой. «Мне совсем не хочется умирать, и я приложу все силы, чтобы сохранить себе жизнь и рассудок». «Ты расстроен», — сделала вывод знахарка. «Да, но не из-за тебя», — согласилась тетушка. «Златка, моя племянница таким образом просто показывает тебе, как ты ей дорог». «Увы». Мужчина это, как правило, только злит. Но ты же умный мальчик, поэтому потерпи. Что касается того, что сейчас, похоже, занимает твои мысли, скажу одно. Просто поговори с братом. Она произнесла последнее слово очень тихо. Засим, прощаюсь. пощебечите тут без меня. И она вышла из комнаты, отмахнувшись от запоздалых благодарностей Златка. Как ты там вообще? Ива придвинулась ближе к шару. Пошли обычные разговоры, и Синекрылый вдруг почувствовал себя намного лучше. Кстати, ты чего-нибудь повторяешь по магии? Спросила девушка, которая немного мучил факт собственного безделия. И сложного я имею в виду. Смеешься, что ли? Хмыкнул Зладко. Вот и я тоже, обрадовалась нахарка. Говорите за себя. Сделал высокомерную минуло. Я вот, например, повторяю магию разума. Иногда. Ива и Златка уставились на вампира круглыми глазами. Он даже смутился. Если быть совсем честным, — Локриво улыбнулся, — то повторял один раз. Все трое хохотнули. Потом вампир продолжил. — Коль уж такой случай, то я хотел у тебя, Зладка, спросить об одном заклинании. Я с ним никак не разберусь. И я обещал преподавателю к осени его выучить. «Что за заклинание?» — заинтересовался Беррин. «Заклинание Виннибуса. Помнишь?» Златка хотел уже была ляпнуть, что не помнит, как сообразил, что такого заклинания в природе просто не существует. Зато существует книга одного из первых апологетов тайных разведывательных служб, где в том числе говорилось о необходимости условных знаков и шифров. Знахарка, разумеется, про нее не знала а вот такие персоны, как Беррины, Тоджило или Калли, просто обязаны были ознакомиться с этим опусом. Вампир хочет ему что-то рассказать, но без лишних ушей? Ива тоже подпадает под это определение. Что-то такое припоминаю. Сделал юноша задумчивую физиономию. М да, кажется, вспомнил. Но лучше в учебнике посмотреть. Посмотри, пожалуйста, я тоже гляну. — И, может, тогда, когда тебе будет удобней, еще раз свяжемся, и ты мне объяснишь? — она Юноши быстро договорились о времени.